Глава 6. Панические атаки и агарофобия. Панические атаки это, пожалуй, самое пугающее проявление тревожных расстройств. Человек может годами жить с общей тревожностью или навязчивыми мыслями, но паническая атака меняет жизнь мгновенно. Представьте, вы идете по обычному маршруту, делаете обычные дела, и вдруг как гром среди ясного неба, на вас обрушивается волна ужаса. Сердце колотится так, что кажется, вот-вот выскочит из груди. Дыхание становится поверхностным и частым, но воздуха все равно не хватает. Ноги подкашиваются, руки дрожат, по телу разливается холодный пот. И самое страшное — абсолютная уверенность в том, что сейчас случится что-то ужасное. Инфаркт, инсульт, потеря сознания, смерть. Или еще хуже, потеря контроля над собой, сумасшествие, что-то настолько постыдное, что лучше бы умереть. Все это длится несколько минут, но кажется вечностью. А потом также внезапно отпускает, оставляя ощущение полной разбитости. И главный вопрос — что со мной произошло? Если вы пережили это хотя бы раз, вы никогда этого не забудете. И именно здесь начинается настоящая проблема. Не в самих атаках, а в страхе их повторения. Когда пожарная сигнализация ломается. Чтобы понять панические атаки, представьте пожарную сигнализацию в большом здании. Система создана для спасения жизней. Она обнаруживает реальный огонь и предупреждает об опасности. Почувствовала дым, завыла сирена, люди эвакуировались, пожарные потушили пожар, все работает как часы. Но иногда эта система дает сбой. Сработала от безобидного пара из кухни, от сигаретного дыма, от пыли при ремонте. Сирена орет, люди в панике бегут к выходам, приезжает пожарная команда, а никакого пожара нет, ложная тревога. Именно это происходит при панической атаке. Ваша внутренняя система безопасности, древний механизм «бей или беги» срабатывает в ситуации, где никакой реальной опасности нет. Эта система досталась нам от далеких предков, которым приходилось спасаться от хищников и других смертельных угроз. Когда на первобытного человека нападал саблезубый тигр, организм мгновенно мобилизовался. Сердце начинало биться быстрее, дыхание учащалось, зрачки расширялись, мышцы напрягались для бега или борьбы. Это работало безупречно. Кто быстрее среагировал на опасность, тот выжил и передал гены потомству. Поэтому у всех нас есть эта молниеносная система экстренного реагирования. Проблема в том, что мир изменился, а наш мозг остался прежним. Он все еще реагирует на угрозы так, будто нам нужно спасаться от хищника. Но хищников больше нет, а внутренняя сигнализация продолжает срабатывать, иногда совершенно не кстати. Как обычное ощущение становится катастрофой? Ключ к пониманию панических атак лежит в том, как мозг интерпретирует телесные ощущения. У всех людей иногда учащается пульс, меняется дыхание, напрягаются мышцы. Обычно мы этого даже не замечаем. Но иногда мозг делает роковую ошибку. Он принимает нормальное ощущение за признак катастрофы. Как человек, который смотрит на тень от дерева в темноте и принимает ее за грабителя. Или слышит скрип половицы и решает, что в дом проникли воры. Сердце бьется быстро — значит инфаркт. Трудно дышать — значит задыхаюсь. Кружится голова — значит инсульт. Мозг берет безобидную информацию и превращает ее в сигнал смертельной опасности. А дальше начинается снежный ком. Катастрофическая мысль вызывает сильный страх. Страх усиливает телесные ощущения. Сердце бьется еще быстрее, дыхание становится поверхностным. Мозг воспринимает это как подтверждение «да, я был прав, это действительно катастрофа». И включается полная программа экстренного реагирования. Выброс адреналина заставляет сердце колотиться, как отбойный молоток, дыхание становится частым и неглубоким, мышцы напрягаются, зрачки расширяются, потеют в ладони. Все эти симптомы абсолютно реальны, они не выдуманы и не преувеличены. Тело действительно реагирует так, будто находится в смертельной опасности. Просто опасность существует только в голове, а не в реальности. Порочный круг паники. Панические атаки работают по принципу порочного круга. Представьте систему, которая усиливает сама себя, как микрофон рядом с динамиком. Получается нарастающий виск. Начинается все с триггера, любого изменения в организме. Участился пульс от подъема по лестнице, слегка закружилась голова от резкого движения, Стало душно в помещении. Напряглись мышцы от неудобной позы. Само по себе это совершенно нормально. Но тревожный мозг интерпретирует любое изменение как потенциальную угрозу. А что, если это начало приступа? А что, если сердце дает сбой? А что, если я сейчас упаду в обморок? Такие мысли вызывают страх. А страх... Это эмоция, которая обязательно проявляется в теле. Учащается пульс, меняется дыхание, напрягаются мышцы, и мозг снова получает доказательства опасности. Смотрите, пульс участился еще больше, значит, я был прав. И страх усиливается, что еще больше влияет на тело, что дает новые подтверждения катастрофы. Получается замкнутый круг. Мысль вызывает страх, страх создает симптомы, симптомы подтверждают мысль, мысль усиливает страх. Как змея, кусающая собственный хвост. Страх страха — настоящий враг. Самое парадоксальное в панических атаках то, что главная проблема не в самих приступах. Настоящий враг — это страх их повторения. Боязнь почувствовать панику. Страх страха. После первой атаки люди начинают жить в постоянном ожидании следующей. Каждое утро они сканируют свое состояние. Как я себя чувствую? Не участился ли пульс? Не появились ли странные ощущения? Любое отклонение от нормы начинает восприниматься как предвестник катастрофы. Легкое головокружение от резкого подъема учащение пульса от физической нагрузки, напряжение груди от неудобной позы — все это может спровоцировать мысль «началось». Получается мучительная ситуация. Ожидание приступа вызывает тревогу. Тревога создает телесные ощущения. Ощущение интерпретируется как начало атаки. Это вызывает еще больше страх, который усиливает симптомы когда мир становится минным полем. После панических атак часто развивается агорофобия. Это не просто боязнь открытых пространств, как думают многие. Агорофобия — это страх оказаться в ситуации, где помощь недоступна или побег затруднен, если случится приступ. Человек с агорофобией боится не мест самих по себе, о собственных реакциях в этих местах. Он боится не самолета, а панической атаки в самолете. Не супермаркета, а возможности почувствовать ужас в супермаркете. После той атаки в супермаркете жизнь Елены изменилась. Когда через неделю нужно было снова идти за покупками, тело включило сигнал тревоги еще на подходе к зданию, а что, если снова случится приступ? А что, если на этот раз будет еще хуже? Елена развернулась и пошла домой. Это принесло мгновенное облегчение. Тревога спала, тело расслабилось. Мозг сделал логичный вывод. Избегание равно безопасность. Но агорафобия не останавливается на одном месте. Она растет, как круги на воде от брошенного камня. Сначала опасным стал один магазин, потом все крупные торговые центры, затем любые места, где трудно быстро выйти, потом общественный транспорт. Через полгода Елена практически не выходила из дома одна. Мир разделился на безопасные и опасные зоны, причем безопасных становилось все меньше. Агарофобия может показаться иррациональной, но у нее есть четкая внутренняя логика. Вся система строится вокруг одного вопроса — «А что, если случится паническая атака, и я не смогу справиться?» Безопасными считаются места и ситуации, где легко получить помощь или быстро убежать. Дом безопасен, потому что там можно лечь, принять лекарства, никто не увидит. Больница безопасна, потому что там есть врачи. Опасными становятся места, где помощь недоступна, или бегство затруднено. Лифт опасен, потому что из него нельзя выйти между этажами. Самолет опасен, потому что нельзя приземлиться посреди полета. Пробка опасна, потому что машина заблокирована. Постепенно список опасных мест расширяется. То, что раньше казалось безобидным, теперь воспринимается как потенциальная ловушка. Безопасные люди и магические предметы. При агорофобии часто появляются безопасные люди и предметы, костыли, которые создают иллюзию защиты. Безопасные люди — обычно близкие родственники, с которыми можно идти в пугающие места. Их присутствие не может реально предотвратить паническую атаку, но создает ощущение поддержки. Если что-то случится, они помогут, вызовут скорую, не дадут мне умереть. Безопасные предметы — это современные талисманы. Таблетки, на всякий случай, бутылка воды, телефон с номерами экстренных служб, нашатырный спирт. Эти вещи почти никогда не используются, но их присутствие успокаивает. Проблема с такими костылями в том, что они усиливают агарофобию. Каждый раз, когда вы выходите куда-то только с безопасным человеком или предметом, вы подтверждаете, да, без этого я действительно не справлюсь. Гиперчувствительность к телу. После первой панической атаки люди становятся экспертами по собственному организму, и это их проклятие. Они начинают замечать каждое изменение пульса, каждое колебание дыхания, каждое напряжение мышц. Это как если бы вы вдруг стали слышать тиканье часов, на которые раньше не обращали внимания, или заметили, что дышите, хотя раньше это происходило автоматически. Гиперфокус на телесных ощущениях делает их громче и заметнее. Обычно люди не фиксируются на том, что их пульс изменился с 70 до 85 ударов после подъема по лестнице. Это естественная реакция. Но человек после панических атак замечает и тревожится. А вдруг это начало приступа? Утром первым делом проверка пульса. Если учащен — волнение. Вечером — прислушивание к дыханию. Кажется поверхностным тревога. В течение дня постоянный мониторинг всех ощущений в теле. Парадокс в том, что чем больше внимания вы обращаете на нормальные телесные функции, тем более странными они кажутся. Попробуйте сосредоточиться на процессе дыхания, и через минуту вам покажется, что вы дышите неправильно. Избегание как ложное решение. Когда определенные ситуации начинают ассоциироваться с паникой, естественное желание их избегать. Это дает мгновенное облегчение. Не пошел в торговый центр — не было приступа. Не сел в метро — обошлось без паники. Избегание работает как обезболивающее. Симптом тревога исчезает, человек чувствует себя лучше. Но причина проблемы никуда не делась, а зона избегания — постепенно расширяется. Сначала вы избегаете конкретное место, где была атака, потом — похожие места, затем — ситуации, которые могут напомнить о приступе. В итоге жизнь превращается в постоянное балансирование между безопасными и опасными зонами. Избегание также решает возможности узнать важные вещи. Панические атаки проходят сами по себе, Они не приводят к смерти или сумасшествию. Можно пережить приступ и остаться живым. Другие люди обычно даже не замечают происходящего. Триггеры. Что запускает панику? Панические атаки могут начаться на ровном месте, но чаще у них есть определенные спусковые крючки, ситуации или ощущения, запускающие каскад реакций. Физиологические триггеры — это изменения в работе организма, учащение пульса от физической нагрузки, изменение дыхания в душном помещении, головокружение от резкого подъема, напряжение мышц от неудобной позы. Ситуационные триггеры — определенные места или обстоятельства. Общественный транспорт — торговые центры, очереди, медицинские учреждения, любые места, откуда трудно быстро уйти. Когнитивные триггеры — определенные мысли или воспоминания. А что, если сейчас случится приступ, или возвращение в место, где была атака, или просто разговор о панических атаках? Информационные триггеры — Новости о болезнях, медицинские передачи, рассказы о чьих-то проблемах со здоровьем. Все, что может активировать тревожные мысли о собственном состоянии. После нескольких атак мозг начинает ассоциировать триггеры с опасностью. Человек начинает избегать не только самих приступов, но и всего, что может их спровоцировать. Предвосхищающая тревога. Одна из самых мучительных особенностей панических атак — предвосхищающая тревога. Это страх того, что приступ может случиться. Человек может проснуться утром и сразу начать беспокоиться, а что, если сегодня будет атака, а что, если она случится в неподходящий момент. Эти мысли сами по себе вызывают тревогу, которое создает телесные ощущения, которые могут интерпретироваться как предвестники приступа. Получается замкнутый круг. Страх атаки провоцирует симптомы, похожие на начало атаки. Предвосхищающая тревога может быть изматывающей. Человек тратит огромное количество энергии на беспокойство о том, что может произойти, вместо того, чтобы жить реальной жизнью. ФИЗИОЛОГИЯ ПАНИЧЕСКОЙ АТАКИ Важно понимать, что все симптомы панической атаки имеют четкое физиологическое объяснение. Когда мозг получает сигнал об опасности, даже ложный, он запускает древнюю программу выживания. В кровь выбрасывается адреналин, гормон стресса. Сердце начинает биться быстрее, чтобы доставить больше кислорода к мышцам. Дыхание учащается по той же причине. Зрачки расширяются для лучшего обзора. Мышцы напрягаются, готовясь к действию. Кровь перераспределяется от внутренних органов к мышцам, отсюда ощущение в животе, тошнота. Потеют ладони. Так организм готовится к физической нагрузке. Может кружиться голова от изменений в кровообращении. Все эти реакции имеют эволюционный смысл. Если бы на вас действительно напал хищник, такая мобилизация помогла бы выжить. Проблема только в том, что хищника нет, а программа запустилась. Панические атаки не опасны. Самая важная истина о панических атаках — они ощущаются как смертельная угроза, но абсолютно безвредны. За всю историю медицины не зафиксировано ни одного случая смерти от панической атаки. Да, симптомы пугающие, да, ощущения реальные, да, кажется, что вы умираете или сходите с ума. Но это иллюзия, созданная неправильной интерпретацией мозгом нормальных защитных реакций организма. Паническая атака не может вызвать инфаркт у здорового человека не может привести к инсульту, не может заставить задохнуться, не может довести до сумасшествия. Это просто очень неприятное, но безопасное переживание. Понимание этого — первый шаг к преодолению страха. Когда вы знаете, что с вами происходит и почему, приступ теряет часть своей пугающей силы. Роль катастрофического мышления. Панические атаки живут за счет катастрофических интерпретаций. Мозг берет нормальное ощущение и превращает его в предвестник беды. Это работает как кривое зеркало в комнате смеха. Все выглядит угрожающе и искаженно. Сердце бьется быстро, превращается в у меня инфаркт. Трудно дышать, становится я задыхаюсь. Кружится голова, интерпретируется как у меня инсульт. Чувствуя себя странно, означает «я схожу с ума». Эти мысли не приходят специально, они возникают автоматически, как рефлекс. Мозг пытается объяснить необычные ощущения и выбирает самое худшее объяснение. Важно научиться распознавать эти катастрофические интерпретации. Вместо «у меня инфаркт» можно подумать, эта паническая атака, она пройдет. Вместо «я умираю» мне очень неприятно, но это не опасно. Выход из ловушки паники. Главный парадокс панических атак в том, что чем больше вы их боитесь, тем вероятнее их появление. Чем больше пытаетесь контролировать, тем менее предсказуемыми они становятся. Это как попытка заснуть, когда очень боишься бессонницы. Чем больше стараешься уснуть, тем дальше сон. Или как попытка не думать о белом медведе, думаешь о нем еще больше. Секрет не в том, чтобы научиться предотвращать атаки. Секрет в том, чтобы перестать их бояться. Когда паническая атака теряет способность вас пугать, она теряет и власть над вами. Это не значит, что нужно стремиться к паническим атакам или получать от них удовольствие. Это значит, что можно изменить отношение к ним с ужаса на принятие, с катастрофизацией на понимание. Надежда на исцеление. Панические атаки и агорафобия — одни из самых излечимых тревожных расстройств. Современная когнитивно-поведенческая терапия — показывает эффективность 80-90%. Более того, улучшения часто наступают довольно быстро. Тысячи людей прошли путь от парализующего страха до полной свободы. Они снова ездят на общественном транспорте, ходят в магазины, путешествуют, живут полной жизнью. Когда вы знаете, что паническая атака — это сбой в системе оповещения об опасности, а не реальная угроза, меняется все. Когда понимаете, что избегание усиливает страх, а принятие его ослабляет, появляется путь к свободе. Агорафобия кажется защитой от угрозы, но становится тюрьмой. Избегание дает временное облегчение, но усиливает проблему в долгосрочной перспективе. Страх страха кажется логичной реакцией, но именно он поддерживает порочный круг. Когда вы боитесь панической атаки, вы увеличиваете шансы ее появления. Ваша внутренняя система безопасности не сломана, она просто дает ложные срабатывания, как пожарная сигнализация, которая реагирует на пар вместо огня. Сигнализация исправна, просто нужно перенастроить ее чувствительность. И помните, вы не одиноки в этой борьбе. Миллионы людей проходили через то же самое и находили выход. Елена, история которой открывает эту главу, сегодня живет полной жизнью. Панические атаки остались в прошлом не потому, что она научилась их предотвращать, а потому что перестала их бояться. Эта свобода доступна каждому. Нужны только знания, терпение и готовность встретиться лицом к лицу со своими страхами. Не для того, чтобы победить их в бою, а чтобы понять их природу и лишить власти над своей жизнью. Паническая атака — это не ваш враг. Это ваша система безопасности, которая пытается вас защитить, но делает это неуместно. Когда вы поймете ее язык и научитесь с ней договариваться, она перестанет вам докучать. И тогда вы сможете жить как хотите, а не так, как диктует страх.